Цитата. Новый мир требует новых понятий, новых форм и определительных. Все происходящее ясно указывает, куда направляется эволюция. Создается эпоха общего сотрудничества, общего дела и коллективной солидарности всех трудящихся, вне всяких классов. И самая насущная задача, встающая сейчас перед человечеством, есть именно синтезирование духовного с материальным индивидуального с универсальным и частного с общественным. Лишь когда будет осознана односторонность узкоматериальных земных опытов, наступит следующая ступень стремления к объединению мира плотного с миром тонким. И новые достижения в науке, новые исследования и нахождение законов психической энергии потребуют не отречения от небес в кавычках, но нового открытия и понимания их. Именно нахождение законов психической энергии поможет установить новое устроение жизни. Связь миров станет очевидной, и земной совет мудрых будет утверждаться силою высшей, связующей все бытие. Истина, мир будущий, мир высший грядет в доспехе лучей лабораторных. Именно лаборатории укажут на преимущество высшей энергии и не только установят превосходство излучений человека над всеми до сих пор известными лучами, но параллельно будет наглядно уявлена разница в качестве таких излучений, и таким образом значение духовности будет установлено в полной мере. Техника будет подчинена духу, результатом чего будет познание высших законов, а отсюда и познание высших целей, которые поведет к преобразованию всей материальной природы. Преображенная природа, преображенный дух народа подскажут и новые лучшие формы устроения жизни. И только тогда будет правильно понято уже народившееся стремление к иерархическому началу, выражающееся сейчас в увлечении вождизмом. Смотри письма Елены Рерих от 15 апреля 1936 года. Цитата. Новое сознание, поддержанное техникой, даст мощное устремление к знанию. Именно община должна быть самым чутким аппаратом эволюционности. Именно в сознательной общине никто не может утверждать о сложившейся мироизученности, Всякая тупая преграда отметается обостренной вибрацией коллектива, даже намек на законченность делает невозможным пребывание в общине. Кто же примет клеймо тупости? Червь не будет ограничивать своих проходов мрака, вы же смотрящая беспредельность, вы не можете червю уподобиться. Несовершенная изобретательность некоторых из вас уловила невидимые лучи и неслышимые ритмы. Грубым воображением, грубыми приборами все же были уловлены некоторые космические токи, но ведь глупец поймет, что воображение может быть утончено, и приборы улучшены. Исходя из самоулучшаемости, дойдете до беспредельности. Будут твердить о возможностях улучшения, пока самый закоснелый не устыдится своей ограниченности. Не может быть общинник, ограничивающий свое сознание, иначе он уподобится женской ноге старого Китая. Тоже тьма обычая вызвала это безобразие. Какой общинник может прикрыться плесенью суеверия? Ведь никто не употребляет убогий первобытный паровоз, тоже никто не может остаться при младенческом понимании реальности. Младенческий материализм явится дурманом для народа, но просвещенное знание будет лестницей победы. Без отрицания, без суеверий, без страха пойдете к истинной общине. Без чудес найдете ясную реальность, и киркою испытателя будете вскрывать закрытые глубины. Полюбите бесстрашие знания. Община, параграф 121. Цитата. «Когда самый незнающий и несознательный скажет об учении, кажется, это какое-то другое общинное учение». Умейте справедливо ответить. Скажите, каждая община, основанная на труде и знании реальности, не вредит делу усовершенствования человечества, при движении космоса нельзя пребывать в кажущейся недвижности, или назад, или вперед. Все сознающие общину движутся вперед, и не может быть общины противной друг другу, так же как ощущение голода не может быть противоположно во всех видах. Так против общины будет говорить лишь тот, кто начал двигаться назад, входя в состав космического ссора. У еще неопытных общинников немало подозрительности и чванства, но для нас община является сложившимся делом жизни. И мы можем говорить о ней со всей ясностью долгого опыта. Нас не запугает никакая недодуманная неразбериха, и мы видели достаточно космического ссора и принадлежать к нему не собираемся. Общину, содружество, будем защищать. Силами знания. Община. Параграф 127. Цитата. Всякая насильственность осуждена. Насильственное рабство, насильственный брак, насильственный труд возбуждает возмущение и осуждение. Но из всех насилий самое преступное и уродливое зрелище является насильственная община. Каждое насилие обречено на реакцию, а самое худшее насилие обречено на реакцию, самую худшую. Но община мира суждена, значит элементы, не вместившие понятия общины, должны быть убеждены в ее непреложность. Не словами ли убеждать? Но не слова, но лишь мысль убеждает и перерождает сознание. Мысль может быть обострена лишь психической энергией. Развитие этой энергии даст выход Созидателям общины. Если они сами убеждены в непреложности общины, никто не может запретить им послать мощную мысль для убеждения противников. Лишь нужно понять значение психической энергии в наступающей эволюции и научно изучать ее проявление. Незачем пробовать ее на зрелищах в виде фокусов, Следует со всей заботливостью и ответственностью приступить к открытию сокровища человечества. Немного времени, чтобы позаботиться о превращении многих противников в полезных сотрудников. Конечно, если вы подойдете к ним с устрашениями, это будет грубо и недостойно истинных общинников. Светлая, всепобеждающая мысль будет вполне соответствовать условиям грядущей новой эры сотрудничества. Думаете, что сказанная утопия. Тогда дойдите до нас и убедитесь, как действует сознательная мысль человеческая. Община, параграф 219. Цитата. Когда мы говорим о красоте грядущей эволюции, нас называют оптимистами-утопистами. Когда мы говорим об ужасах современности, нас называют мечтателями-пессимистами. Но мы не можем быть ни оптимистами, ни пессимистами. Мы – реалисты-действительники. Можете представить, какое количество желающих стремится в нашу общину. Сколько свидетельств, сколько одобрительных обращений, но в основу суждений полагается лишь действительность. Так же поступайте при основании новых общин. Смотрите, чтобы родственные отношения не имели значения. Смотрите, чтобы тщательно проверялись прежняя дружба и вражда, чтобы никакие свидетельства не изогнули решение. Личный опрос, личное испытание, личная ответственность. Советую начать испытание с предложения отдохнуть, не работать. Каждый радостно не работающий вам не сотрудник. Спросить можно – Признаны ли заслуги пришедшего неблагодарным человечеством? Каждый жалобщик вам не сотрудник. Спросить можно, ответственен ли он сам за прошлое или другие худые люди. Ваш сотрудник прошлое не будет возлагать на других. Также замечайте, чтобы оставленный один он не передвигал предметов. Человек, проникнувшийся важностью происходящего, не нарушит незнакомого ему явления. Человек, немного знающий сущность вещей, отнесется бережно к вашему порядку. Особенно зорко смотрите за молчаливыми. Можно знать, что в настоящее время многие готовы принять общину и многие могут образовать свою психическую энергию. Умейте указать им, чтобы прежде всего умели осознать присутствие этой энергии можно образовать и усилить только осознанное Неправо желающие испытать свою психическую энергию не почуяв в присутствии ее это не будет действительностью община параграф 220. цитата когда человек попадает в несовершенную общину в ужасе он устремляется в противоположность это неправильно понявший несовершенство должен начать более совершенное Пусть растут новые общины, как в пустыне новые родники. Около каждого родника зазеленеет нежная трава, и струи родников сольются потом в одном течении. Неудача одной общины должна быть поводом к новым общинным строениям. Так мыслите о новых возможностях. Община, параграф 226 Цитата «Трудно рушится домик ветхих предрассудков». Прежде всего запомним, что невозможно удержать роды созревшего плода. Оглянемся на страницы истории. Пришло время освобождения мысли, и запылали костры, но мысль потекла. Пришло время народа правства и загремели расстрелы, но воспряли народы. Пришло время развития техники, ужаснулись стародумы, но двинулись машины, пульсируя с темпом эволюции. Теперь пришло время осознания психической энергии. Все инквизиторы, ретрограды, стародумы и невежды могут ужасаться, но возможность новых достижений человечества созрела во всех неисчислимых возможностях мощи. Инквизиторы и ретрограды могут строить тюрьмы и сумасшедшие дома, которые пригодятся для них же в виде рабочих колоний. Но созревшую степень эволюции отодвинуть нельзя, так же как нельзя человечество лишить всех путей. Сообщение Отрицатель эволюции может удалиться в отшельничество и мечтать о сладостях регресса. Но сама жизнь, сама действительность укажет новое неоспоримое явление. Только здравый ум реалиста уложит эти явления в удуманную научную схему. Все же близорукие мистики и маленькие условные грамотеи будут на месте невежд. Знамя вновь осознанной энергии поднято, каждое новое приобретение должно наполнять радостью каждое сердце, мышление общинника должно трепетать при возможностях новых полезных изучений действительности. Мы зовем к знанию, ибо только знание может помочь вместить комплекс кажущихся противоречий. Законы великого аума одинаковы во всех состояниях. Знайте, знайте, знайте. Иначе домик ветхих предрассудков не разрушится. Община, параграф 248 Цитата Утвердим справедливость. Каждый получит свой заработок. Ярый, смелый, трусливый, ленивый все придут за плату. Успокойте, умойте и укажите на вход. Кто может понять, тот достучится. Учитель чует, щит раскаляется. Происходит воплощение заповеданной сказки, на земле проходят символы и знамения, только глухой не встрепенется. Я красоту чую. Учение явлено особым путем, тоже единое, но не повторенное, к той же цели, но в новом полете, явное и незримое. Так можно определить ступень нового мира. Община, параграф 260. Итак, ступень грядущего нового мира определилась точно. Община, как созревший плод развития жизни, суждена человечеству нашей планеты. Закон спирального восхождения приводит жизнь к такой конечной точке нашего очередного круга развития, которая напомнит исходную точку начала культурной жизни, то есть общину, но будет выше ее во всех отношениях. Против этого непреложного закона развития жизни бессильны все попытки всех ретроградов и стародумов воспрепятствовать нормальному ходу ее, ибо все приходит в положенный эволюции срок. Великими силами света, старшими братьями человечества, сделано все, чтобы подготовить человеческое сознание к наступлению великой эпохи Великого Майтреи, к началу воплощения заповеданной издревле, сказки к братству всего человечества. Владыка грядущего мира дал и продолжает давать для наступающей новой эпохи целую серию книг учения. В книгах учения общины и братства содержится учение об общинной жизни и даются советы и указания для развития чувства братства. Говоря другими словами, современному человечеству предлагается принять такие основы жизни и взаимоотношений между собою какие царят между старшими братьями и сестрами в великой ложе Белого Братства на земле. Блажен и мудр будет тот, кто, не мудрствуя своим малым умом, поймет и примет то, что дается великим умом, Владыки грядущего мира для спасения всего человечества. Наступление новой эпохи не несет с собой никаких социальных потрясений и переворотов. Идея общинной жизни и братства единомышленников Не чужда современным людям, о чем выше уже упоминалось, и может осуществляться в любом государстве при любом строе. Она не отнимает никаких достижений прежней эпохи и не колеблет на основ материалистического мира, но она прибавляет ко всем основам прежней жизни нечто от духа, она подводит под них более прочный и незыблемый фундамент. Новая эпоха совмещает материальное с духовным, и в этом состоит ее новизна – И великое преимущество. Чтобы понять и принять эту новизну, требуется сдвиг в человеческом сознании, а это достигается труднее всего. Все события нашего переходного времени с его предварительными катастрофами и бедствиями имеют целью вызвать этот сдвиг в человеческом сознании, доказать человеку, что материальный мир без духовной основы не прочен и должен рухнуть. Поэтому смена раз и наступление новой эпохи в окончательном результате. Сопровождается грандиозной геологической катастрофой, которая уносит с лица земли всех отсталых, всех противодействующих наступлению нового мира, о чем в настоящем труде тоже упоминалось. Книга учения «Община» начинается словами. Путник друг, пойдем вместе. Ночь близка, звери кругом, и огонь костра может потухнуть. Но если мы согласимся разделить дозор ночи, мы сохраним силы. Завтра наш путь долог, и мы можем истомиться. Пойдем вместе, у нас будет праздник и радость. Спою тебе песню твоей матери и жены, и сестры. Ты же скажешь предание отца о герое и подвиге. Будет наш путь общим. Не наступи на Скорпиона и предупреди меня о Ехидне, Путник, друг, помни, что мы должны прийти в одно селение горное. Путник, будь мне другом. Именно путь наш долог, бесконечно долог. Он делится на многочисленные этапы с остановкой в конце каждого этапа, на которой утомленный путник может отдохнуть и набраться новых сил и нового знания для прохождения следующего, очередного этапа. Труден этот путь без помощи учителя. Наша очередная остановка — селение горное, куда великий владыка в прекрасных выражениях приглашает друзей следовать за ним. Читатель путник, если у тебя не очерствело сердце, если ты не погряз головой в разлагающих болотах материализма, не упусти неповторимую возможность, не останься глухим к призыву учителя, будь ему другом. И будь попутчиком беспредельность тем, которые туда устремились. Глава 9. Призыв к женщинам всего мира. Настоящий призыв к женщинам всего мира есть призыв о помощи. Когда терпящий бедствие корабль в море посылает во все стороны призывы о помощи, то всякий иной корабль, получивший такие призывные сигналы, СОС, о бедствии, оставляет временно в стороне первоначальную цель своего пути, меняет направление и спешно идет в ту сторону, откуда раздаются призывы о помощи. Этот прекрасный морской обычай пусть послужит воодушевляющим примером в нашем случае. Пусть всякая женщина, до которой дойдет настоящий призыв о помощи, направит все свои усилия и все свое внимание в ту сторону, в которой ее деятельность так спешно, так неотложно нужна. О бедственном положении нашего корабля, нашего современного мира, говорить многое не приходится. Не замечают этого лишь сознательно слепые, не желают слушать о чем-нибудь подобном, лишь сознательно глухие. Но так поступают лишь страусы, которые, не желая видеть надвигающейся опасности, прячут голову в песок. В переживаемое нами грозное время таких людей, страусов, очень много. Они не желают признавать серьезности современного положения, Они утверждают, что все благополучно, что катастрофы, войны, разные бедствия и болезни были всегда. В своем безумии отрицания катастрофичности нашего положения они стараются брать от жизни то, что по своему сознанию они могут взять. Они веселятся, но их веселье — это первое время чумы. Они танцуют, но они танцуют на вулкане. В общем, это обреченные, которые чувствуют, что пировать и танцевать им осталось уже недолго серьезный и вдумчивый человек не может относиться ко всему в настоящее время происходящему столь преступно безразлично Участившиеся всевозможные бедствия растущий и все время углубляющийся мировой кризис угроза надвигающегося мирового бедствия новой мировой войны грозящей смести и уничтожить все что есть ценного и превратить цветущие города и страны в безлюдные пустыни и груды развалин открывает глаза тем немногим которые имеют их чтобы видеть и уши, чтобы слышать. Уже иногда некоторые министры с парламентских трибун говорят, что мир обезумел. Именно, мир обезумел. И это массовое безумие страшно тем, что грозит человечеству неслыханными бедствиями. В состоянии такого массового безумия люди начинают думать и поступать наоборот, не так, как нужно, а так, как не нужно. То, что неотложно и спешно нужно, признается опасным и вредным, а то, что гибельно полезным и необходимым. В состоянии такого массового безумия люди сами, своими собственными руками, на свои собственные средства готовят себе гибель. И воистину, когда Господь хочет наказать людей, Он отнимает у них разум. Разве не безумие, подтверждающее вышесказанные слова, что народный мира, испытав все ужасы мировой войны и как будто боясь и не желая ее, Лихорадочно готовиться к войне для того лишь, чтобы поддержать мир? Нелогичность и абсурдность этой древней лживой формулы «хочешь мира, готовься к войне» слишком очевидна, чтобы это нужно было доказывать. Но в наше время, когда сдвинуты все основы и расшатаны все истинные основания, и людьми утеряно истинное понимание сущности вещей, эта формула до сих пор является основой, на которой базируются отношения между народами. Ведь всякому должно быть ясно, что в основе этой формулы лежит ложь, а разве может быть что-нибудь прочно, если в основании кладется такая непрочная вещь, как ложь? Ведь нельзя сказать «если хочешь добра, делай зло», «если хочешь правды, говори ложь», «если хочешь красоты, твори безобразие». Ибо никто не станет ждать красоты от безобразия и добра от зла. Но между тем... От готовности к войне люди ждут мира, и, как следует ожидать, дождаться его не могут. Ведь Христос дал другую формулу. Христос сказал, взявший меч от меча погибнет. Но в христианском мире все заветы Христа забыты или искажены, люди куют мечи, отливают пушки, изобретают ядовитые газы, чтобы быть ими уничтоженными, копают ямы другим, чтобы свалиться в них самим, сеют ветер, чтобы «пожать бурю». В наше безумное время верхом всего этого безумия считается безумием говорить что-либо против этого массового безумия, и считается мудрым поощрять это безумие и углублять его. Невольно возникает вопрос, чем объяснить это повальное людское безумие? Чем объяснить, что вместо блага люди готовят себе гибель? Место мирного сожительства готовы как дикие звери перегрызть друг другу горло? Ответ на этот вопрос ⁇ один. Это отход от вечной божественной правды, проповеданной во всех священных писаниях, и установление своей человеческой правды, которая является неправдой. Это незнание руководящих развитием жизни в мироздании закона, и как результат этого незнания нарушение этих законов. Современный человек не желает считаться с тем, что на нашей Земле, как части космоса, действуют вечные, неизменные космические законы, которые нужно выполнять. Ибо за нарушение этих законов в определенные космические сроки, которые указаны во всех священных писаниях, приходится давать ответ. Такой космический срок действует в наше время. Под действием этого срока находятся все народы и все страны, и результат этого действия проявляется в различных точках нашей планеты. То здесь, то там. Величайший из нарушаемых людьми законов, в котором развивается и поддерживается жизнь мироздания, есть закон причин и следствий. Нет на Земле ни одного самого малейшего явления, которое не имело бы причины и которое не привело бы к соответствующему следствию, которое, в свою очередь, не стало бы причиной для последующего следствия. Из этой бесконечной цепи причин и следствий складываются. Вся наша жизнь, наше развитие и преуспеяние, так же, как наша гибель и уничтожение. Что сеем, то пожинаем. Но люди продолжают действовать так, как будто эти законы их не касаются. Точно они созданы не для них, а для кого-то другого. Они продолжают делать зло, творить насилие, сеять разъединение и удивляются тому, что положение в мире не улучшается, но ухудшается. При таком положении было бы удивительно, если бы оно улучшилось. Катастрофическое состояние нашей планеты, кроме игнорирования людьми великого космического закона причины следствий, вызывается нарушением другого величайшего космического закона, закона равновесия начал. Основа жизни в мироздании требует взаимодействия и равновесия двух извечных начал, которые на земном плане существования, в человеческом, царстве природы, осуществляются мужчиной и женщиной. Взаимодействие, равновесие и гармоническое сотрудничество начал есть необходимое условие нормального и успешного развития жизни на всех планах бытия, во всех царствах природы, начиная с самого высшего до самого низшего. Мужчина и женщина в мироздании совершенно равноценны и равнозначащи, и о преимуществе или преобладании одного из них не может быть речи. Одно без другого они – ничто. Принцип развития жизни и совершенствования человечества заключается в любовном единении и равновесии, в дополнении одного другим и гармоничном сотрудничестве этих двух разделенных половин человеческой сущности, которые лишь в единении составляют одно. Если отсутствует одно из этих условий, происходит нарушение великого закона равновесия «начал». Если в какой-нибудь области человеческой жизни безраздельно господствует одно из начал, то неизменно в этой области человеческой жизни начинают происходить замедления, остановки и перебои, которые в конце концов приводят к порче всей машины, иначе говоря, к различного рода катастрофам и бедствиям. Эта простая, но великая истина ушла из поля сознания человечества уже давно. Уже давно люди не считаются с космическими законами и живут, Исключительно по своим эгоистическим человеческим законам. В наше время в широкой мере происходит нарушение великого закона равновесия начал, благодаря безраздельному преобладанию мужского начала во многих областях человеческой жизни. Женщина во многих странах умылена в правах и, считаясь низшим существом, исключена из участия в государственном строительстве и законодательстве. Она не участвует в обсуждении ни вопросов экономического характера, ни вопросов защиты и обороны государства, ни вопросов дипломатии и политики. Вообще она исключена из участия в решении таких вопросов, которыми создается судьба народов и государств. Ей предоставлено право рожать детей, быть увеселительницей мужчины и вообще скромная область детской и кухни. Настоящее обращение к женщинам всего мира не имеет своей целью призывать их к борьбе с мужчинами за свои попранные права. Борьба за женское равноправие велась и ведется уже давно. Некоторые результаты в этом направлении уже достигнуты, и без сомнения в самом недалеком будущем женщины будут уравнены в правах во всех отношениях с мужчинами, ибо не полноправие или бесправие одного начала и засилье другого, будучи... Показателем отсталости и малой культурности служит сильнейшим тормозом развития и прогресса человечества. Все, что по этому поводу уже сказано, еще будет сказано, имеет именно эту цель, именно цель доказать гибельность, разновесие и необходимость равновесия тех начал, которые являются основой творчества и развития жизни в мироздании. История развития человечества повествует нам, что человечество создавало блестящие эпохи и развивало высокие цивилизации лишь тогда и там, где женщина не была унижена и где она принимала деятельное участие в управлении народом и в строительстве жизни. Но то же самое нам говорит и современная нам действительность. Если мы сравним состояние некоторых древних народов Азии и Европы, в которых женщина порабощена и унижена, с положением молодых государств свободной Америки, в которых женщина сравнительно полноправна и свободна, то мы должны констатировать, что разница в состоянии этих народов огромна. Одни благоденствуют, преуспевают и прогрессируют, другие влачат жалкое существование отставших и разлагающихся народов. Иначе и не может быть. Когда из жизни изъят такой могущественный фактор, как дополнение одного начала другим, то само собой понятно, что всякое решение, исходящее от одного начала, некорректированное и несанкционированное другим, будет неполным, однобоким и вследствие этого нежизнеспособным. Лишь такое решение будет правильным и будет отвечать требованиям жизни, законам эволюции и благу данного народа, когда оно выношено, созрело и решено как мужчиной, так и женщиной совместно. Переходя теперь к современному нам положению, мы видим, что в тех областях человеческой жизни, из которых женщина устранена совершенно, происходит наибольший развал и наибольшее число ошибок в тех сферах человеческой деятельности, в которых женщина совсем не участвует и где благодаря этому происходит наибольшее нарушение закона равновесия начал, законом причин и следствий приносятся человечеству наиболее тяжкие последствия. Мы все знаем, что в тех сферах человеческой деятельности, которые считаются исключительно мужскими, никто никогда не интересовался знать мнение женщин, никто никогда не приглашал женщин для решения вопросов государственного значения, которыми ставилось на карту благополучие и существование государств и жизнь многих миллионов граждан. Между тем, сколько было в мире мудрых правительниц, которые правили государствами и народами не хуже мужчин, Этот всем известный факт в достаточной степени показывает способность женщин к пониманию задач государственного значения и умение их действовать с честью во всяком, самом высоком положении, на которое судьба возносила их. Но труднее всего победить предвзятое мнение и заставить человека поверить в то, что, во что он не хочет верить. Наступающая новая эпоха несет женщине освобождение от ее векового приниженного и бесправного положения. Новая эпоха требует равновесия начал, и это равновесие в положенный космический срок будет восстановлено. Этим, конечно, не сказано, что при равновесии начал женщина заменит мужчину и заступит его место. Мудрые космические законы создали человека мужчиной и женщиной не для замены их друг другом, но для дополнения одного другим, создали их не для одиночной жизни но для жизни парами. Каждый из членов каждой такой пары обладает присущими только ему качествами и свойствами. Каждый силен в своей сфере и слаб в другой. Каждый должен дать другому то, в чем он силен, и найти поддержку в том, в чем он слаб. Порознь взятые они составляют половинчатое существо, и лишь двое они образуют цельную сущность. Мужчина сильнее физически, женщина духовно, мужчина более развит интеллектуально, женщина интуитивно. И лишь когда они друг друга дополняют, тем, чем силен один и слаб другой, они правильно выполняют свое назначение в мироздании. Поэтому закон равновесия начал требует от мужчины и женщины не соперничества и конкуренции, но сотрудничества и кооперации, требует не единоличного решения всякого вопроса, но совместного. Если бы этот великий закон мироздания людьми соблюдался, то мир не дошел бы до такого катастрофического положения, в каком он находится сейчас. Если взять такое мужское качество, как предприимчивость и связанную с ней воинственность, качество само по себе неплохое и в определенную эпоху эволюции нужное, но лишенное благотворного, сдерживающего женского влияния, когда оно не облагорожено и не смягчено женщиной и направляется исключительно мужчиной, оно не только выливается в такое уродливое явление, как нападение на беззащитного как захват того, что плохо лежит, как порабощение слабого, но является постоянной угрозой миру и источником тяжких катастроф и бедствий для всего человечества. Нет сомнения, что закон равновесия начал не предъявляет женщине требования, чтобы она с оружием в руках участвовала в военных операциях или выступала в защиту порабощенных и угнетенных. Ее роль и назначение гораздо выше и почетнее, и ее призвание не допускать до столкновений, смягчать остроту возникающих конфликтов и направлять в правильное русло и полезную сторону избыток мужской энергии, ибо, в противном случае, вместо положительных результатов она приносит отрицательные и вместо блага бедствия. Известный русский писатель Гребенщиков в своем романе эпопеи Чураевы, том пятый, говорит... Вы, вероятно, слыхали, что у австралийских дикарей существует правило, прежде нежели начать войну, они для мирных переговоров высылают женщин, и часто женщины предупреждают кровопролитие. Так поступают дикари, а культурные народы стараются напасть на своего соседа не только без предупреждения, но врасплох. К такому нельзя сказать «одичанию», ибо дикари поступают правильно, но зверению приводит нарушение великого закона равновесия начал. Если бы, по примеру австралийских дикарей, культурные люди вместо дипломатов для мирных переговоров посылали женщин, то и у нас было бы предупреждено много бедствий и кровопролитий. Но у нас женщина приглашается лишь тогда, когда кровопролитие уже началось. Тогда она появляется на полях сражений как милосердная сестра, чтобы облегчить страдания своих умирающих, немилосердных братьев которые в безумии своем решили что они должны убивать друг друга мужчины отняли у женщин право распоряжаться судьбой у рожденных ими детей женщина мать и жизнедательница превращена в бессловесную и бесправную машину для производства потомства ей предоставлено право в муках рожать детей и воспитывать их а когда они выросли и могли бы служить опорой для своих стареющих матерей они у них отнимаются И посылаются для осуществления различных сомнительных, завоевательных целей. Матерям остается одиночество и право оплакивать загубленные или искалеченные жизни своих детей. Но слезы бедных матерей вопиют к небу о несправедливости, и дальше так продолжаться не может. Слезы жен, лишившихся своих мужей, и детей-сирот, лишившихся своих отцов, дополняют и переполняют чашу страданий причиняемых женщине, единоличным решением мужчинами тех вопросов, решающий голос которых должен принадлежать женщине. Женщина должна иметь право распоряжаться судьбою рожденных ею детей. Это требование элементарной справедливости, иначе в своем изверении люди станут страшнее зверей, ибо обладают такими средствами истребления друг друга, какими звери не обладают. В тяжкие дни всевозможных кризисов когда испробованы все средства для их ликвидации, и все они оказываются несостоятельными. Пора подумать о внесении в существующий строй и существующую систему управления народами нового фактора. Ибо пока не изменится существующий порядок вещей, практикуемые ныне способы никаким положительным результатом привести не могут. Из всего вышеизложенного становится ясным – что все попытки мужской части человеческого рода внести умиротворение в разбушевавшиеся страсти и порядок в современный хаос никогда цели не достигнут и заранее обречены на провал и неуспех, ибо они не жизнеспособны, как исшедшие из одной половины человеческого рода, а не из двух. Необходимо привлечь к делу умиротворения мира и вытворение порядка женщину, без этого не обойтись. Нет сомнения, что не все мужчины с этим согласятся и найдут в себе столько мужества, благородства и честности, чтобы признать себя неспособными разрешить современные неразрешимые вопросы без участия своей помощницы и сотрудницы женщины. Они будут утверждать, что до сих пор обходились без помощи женщины, обойдутся и на этот раз. На это можно ответить «да, обходились, но дальше обойтись не можете». Ведь разве можно сказать, что единоличное решение всех государственных вопросов только мужчинами всегда было идеально хорошо и не давало перебоев? Именно перебои всегда были. И вот их накопилось столько, что они остановили всю машину, и сдвинуть ее прежними мерами нет сил. Болезнь назревает медленно, и когда она вступила в свои права, тогда необходимо лечение. Между причиной и следствием всегда протекает некоторое время, А в деятельности такого большого организма, как жизнь планеты, время между причиной и следствием не могло быть малым. Люди долго нарушали закон равновесия начал, и теперь получают следствие, но всю тяжесть нарушения этого закона приходится вынести нашему поколению, и, быть может, следующему. Никакими паллиативами и прежними мерами от этого следствия избавиться невозможно. Необходимо лечение. Необходимо призвать женщину. Необходимы совместные усилия мужчин и женщин для выдворения на земле порядка, установления мира и создания условий мирного сожительства и культурного строительства. Никто, кроме женщин, в этом помочь не может. Современный культурный водитель человечества Николай Константинович Рерих в своей статье «Женскому сердцу» говорит «Когда в доме трудно тогда обращаются к женщине. Когда более не помогают расчеты и вычисления, их взаимное разрушение достигает пределов, тогда приходят к женщине. Когда злые силы одолевают, тогда призывают женщину. Когда расчетливый разум оказывается бессильным, тогда вспоминают о женском сердце. Истинно, когда злоба измельчает решение разума, только сердце находит спасительные исходы. А где же то сердце, которое заменит сердце женское? Где же то мужество сердечного огня, которое сравнится с мужеством женщины у края безысходности? Какая же рука заменит успокоительное прикосновение убедительности женского сердца? И какой же глаз, впитав всю боль страдания, ответит и самоотверженно, и во благо? Не похвалу женщинам говорим. Николай Константинович Рерих, Твердыня Пламенная В настоящем кратком обращении к женщинам мы не имеем возможности пространно доказывать всю несправедливость лишения женщин тех прав и привилегий, которыми обладают мужчины. Сторонникам женского бесправия и предвзятого мнения о низшей природе женщины, ее неспособности к знанию и исполнению тех обязанностей, которые выполняются мужчиной, можно рекомендовать прочесть Превосходный труд английского философа Джона Стюарта Милля О подчинении женщин. Тем не менее, небольшая выдержка из этого превосходного труда ниже следует. Цитата. Мнение в пользу существующей системы подчинения женщины мужчине чисто теоретического свойства. Иной системы никогда испробована не было. Следовательно, практика, подкрепляющая теорию, никогда не существовала и не может служить доказательством ее целесообразности. Во-вторых, принятие системы неравноправности никогда не было плодом обсуждения или предвидения, основанного на убеждении, что таким путем легче достигнуть общего благополучия. Система эта возникла в то время, когда человечество, будучи еще в младенческом состоянии, оценивало женщину соответственно ее мускульной силе, и ввиду слабости последней подчинила ее мужчине. Таким образом, закон застал женщину уже в подчиненном состоянии. Законы и системы начинают обыкновенно с того, что признают отношения, уже существующие, и, обращая случайный факт в законное право, создают такие формы общества, при которых правильное и законное оберегание прав становится на место прежнего произвола. Те, которых закон застал в состоянии подчинения, делаются уже обязанными подчиняться. Таким образом, первоначальная форма рабства, происшедшая от подчинения слабого сильному, превратилась в учреждение, признанное законом. Конец цитаты. Несмотря, однако, на столь бесправное положение женщины, она во все времена существования человеческого общества всегда оказывала известное влияние на жизнь и развитие человечества, на его нравственный облик. Недаром поэтому в древних еврейских писаниях женщина называлась Айша, что значит душа. Именно женщина есть душа человека, душа народа. Какова женщина, душа народа, таков народ. Унизив женщину, человек убил свою душу, унизил себя и свой народ. Это влияние женщины, несмотря даже на ее бесправие, вытекает из природных свойств характера женщины, являющегося дополнением характера мужчины. Но если бы женщине была предоставлена возможность свободно проявлять лучшие качества своей души, если бы ее сердечность, отзывчивость, мягкость, стремление к правде и справедливости, любовь, сострадание и миролюбие производили свое влияние не только на окружающую ее среду, но влияли бы на законодательство, на дипломатию и политику, то разве человечество дошло бы до того звериного состояния, в котором оно находится сейчас? Когда вооруженные до зубов народа и государства, поделившись на группировки самыми свирепыми способами, уже истребляют друг друга и каждую минуту готовы начать это взаимоистребление в мировом масштабе. Человечество стоит на краю бездны. Спасти его от падения в эту бездну может и должна женщина. Ей дана эта трудная возможность и эта великая роль. В трудные времена и в трудных обстоятельствах Только женское сердце может подсказать мужчине правильное решение и правильный выход из затруднения. Никогда обращение к женскому сердцу не было безрезультатно. Не будет оно без результата и на этот раз. Вывести мировой корабль из того бедственного положения, в котором он находится, не может одна половина человеческого рода. Это можно сделать соединенными усилиями мужского и женского начала. Мы не призываем женщин к борьбе с мужчинами и к отнятию у них власти. Мы против того, чтобы то влияние, которым пользуются мужчины, перешло полностью к женщинам, ибо это привело бы к такому же нарушению закона равновесия начал, какое существует сейчас. Мы призываем женщин к совместной работе и сотрудничеству с мужчинами во всех сферах человеческой жизни. На это могут возразить: как же сотрудничать с мужчинами, если они этого не желают? Возражение вполне понятное, но осуществление в подобных условиях сотрудничества, хотя затруднительно, но для женщин, возможно. Нет сомнения, что пройдет время, пока ревнивый к своей власти мужчина призовет к сотрудничеству с собой женщину. Ее сотрудничество должно начаться немедленно, не ожидая того, когда мужчина позовет ее. Пусть каждая женщина, до которой дойдет настоящий призыв, проникнется сама этими идеями и начнет проводить их в жизнь. Пусть она твердит своему мужу и возлюбленному, своему отцу и брату о необходимости восстановления равновесия и призыва к делу водворения в мире мира женщин. Пусть твердит им об этом при всяком случае и утром, и вечером, и днем, и ночью. Постоянными, нежными, но настойчивыми касаниями пусть внедряет в его сознание эта мысль. Пусть жены министров, дипломатов, политиков и других государственных деятелей проникнутся этими мыслями в особенности. Пусть писательницы и журналистки пишут об этом в газетах и журналах. Пусть говорят об этом на женских собраниях, съездах и конгрессах. Только таким общим усилием всех женщин спадет пелена с глаз мужчин и изменится вековая несправедливость, предвзятое о женщинах мнение. Только тогда, когда спадут последние оковы рабства с половины человеческого рода, человечество получит могучий толчок и огромный прилив свежих сил, которые укажут выход из затруднений и путь к спасению. Пусть настоящий призыв найдет отклик во всяком чутком женском сердце, и пусть огнем своего сердца она зажжет огонь сердца мужчины, чтобы своим совместным сердечным сотрудничеством Они могли спасти мир от угрожающих ему катастроф и бедствий. Да будет так.